Глава 14. Горинск. Второй раунд. Интернет-газета на закате. Власти города всеми силами пытаются не допустить акции протеста против беззакония и массовых нарушений в отношении людей. Однако заставить горожан отступить уже не могут ни полиция, ни ОМОН, ни угроза применения силы. Все больше людей выходят на улицы, чтобы поддержать протест и высказать свое мнение о творящемся беспределе. Канал Вольный дом. Как сообщили наши источники в полиции, еще два десятка сотрудников ППС и рая отделов полиции подали заявление об увольнении. Видимо, их поступки стали следствием того вопиющего нарушения всех норм и законов страны, на которые полицию толкают власти города и области. И хотя у нас пока нет точных данных о происходящем в рядах Нацгвардии, можно предполагать, что и там царят такие же настроения. В первой половине дня прошли два митинга и массовое пикетирование возле резиденции губернатора. Попытки запрета и воспрепятствования проведению митингов не дали результат. Люди прямо заявляли о своих правах и о претензиях к власти. Полиция отыгралась на активистах, устроивших пикет. 12 человек задержаны, еще троих пока нет сведений, хотя, по словам очевидцев, их тоже увезли в отделение. Уже нет смысла напоминать, что такие действия полиции – это нарушение прежде всего Конституции. Кажется, власти в тщетных стараниях сбить волну народного гнева готовы перейти все законы. Между тем, местные средства массовой информации продолжают хранить молчание о происходящем. Тишина и на центральных каналах. Лишь интернет дает возможность узнать хоть что-то о событиях в Горинске. За последние часы зафиксированы еще две попытки атаковать наш канал, но они успешно отражены. Мы и дальше будем информировать вас в прямом эфире обо всех событиях в городе. И призываем распространять новости, доводить их до родных, близких, соседей и знакомых. Наша сила в единстве. Наше дело правое. В три часа по местному телевидению выступил губернатор Александр Заречный. То и дело, бросая взгляд на лежащий перед ним лист бумаги, он заявил, что жители не должны поддаваться на провокации экстремистов, назвал лидеров протестного движения агентами вражеских сил Запада, потребовал от митингующих покинуть улицы и не мешать движению транспорта и людей. Гневно заклеймив виновных в незаконных акциях, Заречный пообещал разобраться во всех претензиях к власти и к полиции и призвал к терпению, и подчинению перед законом. Закончил свой спич упоминанием успехов государства на внешнеполитической арене и недовольством этим фактом врагов Отечества. Эту сумбурную и бессмысленную речь канал «Вольный дом» показал в прямом эфире, только с небольшим добавлением. Пока губернатор грозил карами и упоминал в суе закон, на малом экране ниже изображения Заречного шла другая картинка – Фотографии роскошной виллы на острове в Эгейском море, принадлежащие губернатору. Номера счетов в банках Швейцарии и Турции, где лежали деньги его жены и двоюродного брата. Пять машин, каждая по цене больше 10 миллионов рублей, из личного гаража заречного. И еще столько же из гаражей его младшего сына и жены. А также целый список документов на подряды по строительству дорог, мостов, зданий завизированных губернатором. За каждый такой договор губернатор получал весьма приличную сумму в иностранной валюте. В другом списке шли номера счетов, куда деньги переводились. Так почему этот слуга народа держит свои капиталы у тех самых вражеских сил Запада, пробежала в конце передачи строка прямо через изображение губернатора. Откуда у столь ярого патриота счета и недвижимость? Или он — слуга другого народа? Кто-то догадался выставить монитор компьютера в окно первого этажа дома, чтобы запись канала видели все желающие. Это была хорошая идея. Далеко не все жители старшего возраста вообще имели компьютер и смотрели новости по телевизору. А тут такой подарок бесплатно. Под окном тут же собралась толпа, раздались смешки, а потом ругань, когда пошли списки имущества семьи губернатора, его помощников, сотрудников администрации города. Тут же был выставлен ролик в сети, и вскоре уже в доброй сотне дворов на подоконниках окон первого этажа стояли мониторы и динамики. Кто-то на веревках спустил монитор со второго этажа, а кто-то вообще вынес компьютер во двор на стол и собрал вокруг почти весь дом. Наверное, впервые с 50-х годов прошлого века когда пошло широкое распространение телевещания, люди собирались вместе, чтобы посмотреть передачу. Разные поколения, разные жизненные принципы, разные взгляды, сейчас они были едины в своем порыве и в отношении к происходящему. И настрой у них был единым. «А мы не догадались», — прокомментировал инициативу Крон. «Молодцы, надо использовать момент». «На все ресурсы эту идею и предложите передвижной вариант на машинах. Быстро!» Приказ выполнили тут же, и вскоре по сети разошлись призывы активнее рассказывать людям правду, доносить истинное положение дел и призывать к отстаиванию своих прав. Идею подхватили моментально. В сеть стали заливать ролики с дворов, из скверов и парков, где стояли машины с мониторами на капотах. Прохожие останавливались, подходили, смотрели. Кто-то ругал активистов, кто-то звал полицию, но большинство поддерживали и обещали принять участие в протесте. Полиция тоже среагировала быстро и опять в своем стиле «сделай, а подумать можно потом». Первыми под удар попали владельцы машин, которые выставили мониторы в людных местах. Их обвинили в незаконной пропаганде, нарушении порядка, и правил дорожного движения. Бравые охранители порядка начали крутить руки нарушителям, несколько мониторов было разбито. За задержанных вступились люди, возникли несколько драк. Численный перевес оказался за горожанами, и полиция вынуждена была отступить, вызвать помощь. Клич о помощи бросила и другая сторона. Спасенные прохожими автоактивисты уехали с мест стычек, но троих по дороге перехватили наряды ГАИ. Парни успели выложить записи с их задержанием, после чего трансляции прервались. Очередные жертвы противостояния попали под удар, и их жизни повисли на волоске. Шугануть автомобилистов было легко, хотя бы формальные поводы найти просто. Но вот повторить операцию во дворах домов оказалось сложнее. Да и личного состава для такой акции у полиции не хватало. Тогда в ход пошли другие кадры. Во двор старого пятиэтажного дома по станочному переулку машина патрульно-постовой службы влетела, когда большая часть жителей разошлась. Кто-то пошел в магазин, кто-то решил пообедать поплотнее, ибо неизвестно, как оно вечером повернет. Может, до темна митинговать будут. У кого-то дети дома без присмотра. У крайнего подъезда стояли только две старушки и их ровесник дед. Отставной капитан второго ранга, еще крепкий мужик, но хромавший много лет после тяжелой травмы, из-за которой и вышел в отставку раньше срока. Вот эти трое и стали свидетелями налета. Полицейская машина с визгом встала у подъезда, из нее выскочили три человека, лейтенант и двое типов в гражданском. Бросили взгляд на дом и обнаружили висящий на веревках большой монитор. Его вытащил хозяин седьмой квартиры Ренат Афонин, молодой парень, один из добровольных агитаторов. Только недавно закончилась трансляция на вольном доме, где показывали эпизоды с акцией протеста возле прокуратуры. Ренат даже затаскивать монитор не стал, ждал новой трансляции. Да и народ через часок соберется посмотреть. В доме почти половина жильцов пожилого возраста, компьютеры в глаза не видели, А тут импровизированный красный уголок. Визитеры действовали быстро и решительно, нырнули в дверь подъезда, благо ее специально не закрывали, быстро взбежали на второй этаж, отыскали нужную дверь и позвонили. Ренат только вышел из ванной, где принимал душ в ожидании подружки, которая должна была вот-вот подойти. Он и входную дверь открыл, думал, что это она но вместо юной девицы на площадке стояли полицейский лейтенант и два типа без формы. Что надо?» – озадаченно спросил Ренат, еще не врубившись в ситуацию. Незваные гости вместо ответа ринулись в дверь. Ренат успел прикрыть ее и подпереть плечом. «Постановление на обыск!» – крикнул он, поняв, что происходит. «Права не имеете!» Прав лейтенант полиции действительно не имел. Как и многих других мелочей, вроде чести, совести, достоинства, зато имел четкий приказ, отданный, правда, неофициально, и обещание заплатить за нужный результат и скорость выполнения. Поэтому устраивать спектакль с показом документов и прочей фигни в виде хоть какого-то обоснования не стал. Кивнул самому рослому и упитанному из спутников, и тот ударом плеча распахнул дверь, а второй подельник влепил ногой под дверную ручку. Ренат был парнем крепким, но выстоять против превосходящих сил не смог. Он отступил вглубь коридора, попытался не пустить визитеров дальше, схлопотал два удара в челюсть и по печени, и упал на колени. Через полминуты гости выскочили из квартиры, волоча за собой Рената. Монитора не втащили в окно и разбили его ударами ног. Еще досталось серванту и зеркалу. А со столика в комнате исчезла барсетка. Отставной Ковторанг и его соседки изумленно проводили взглядами странную компанию, тащившую Рената в машину. «Эй, а зачем вы его забираете?» — крикнул отставник. «По какому праву?» «Заткнись, дед, не то сам получишь!» — рявкнул в ответ лейтенант. Последний прыгнул в машину и кивнул водителю. Тот рванул с места, сопровождаемый криками старушек. Номера машины никто, конечно, не запомнил, Слишком неожиданно все произошло. Но вылетавшую со двора тачку случайно снял на телефон внук-отставника. Через 10 минут в сеть выложили запись со двора, а еще через 20 минут канал «Вольный дом» и блогеры разнесли по городу весть. Власть нанесла очередной удар, как всегда наплевав на закон. Активистов, выставлявших мониторы во дворах, предупредили об опасности. Тут же был брошен призыв защитить их. Но было поздно. Волна подобных налетов прокатилась по нескольким кварталам города. В переданном сообщении была одна ошибка. В столь наглом нападении участвовали не только полицейские, но и сотрудники частного охранного предприятия Nordstar. Руководство ЧОПа имело тесные связи с городскими властями и с полицией и получало самые выгодные подряды на работу. Мало того... Многих бизнесменов прямо заставляли заключать контракты именно с «Нордстаром», хотя те брали за свои услуги довольно дорого. В ЧОПе служило много отставников МВД, так что тесная связь с полицией никого не удивляла. Как и тот факт, что Nordstar без вопросов предоставил своих сотрудников для подобной подработки. Не все согласились участвовать в акциях, посчитав, что риск превышает возможную выгоду, И не факт, что начальство прикроет в случае провала. Слишком часто в последнее время силовые структуры подставляли друг друга, а погоны летели у низовых исполнителей. Как бы то ни было, два десятка бойцов ЧОП набрал. Конечно, без документов, без служебного оружия и спецсредств, без формы. Кое-каким оружием волонтеров снабдили союзники из полиции. Что-то нашли сами, вскрыв несколько нычек на всякий пожарный. Машины взяли либо полицейские, либо подходящие под дело авто со штрафстоянок, прикрутив им левые номера. Разбив по четыре человека, группы имели задание подскочить по адресу, взять или оприходовать на месте особо наглого активиста и быстро исчезнуть. К делу подключились и недавно уволенные или отправленные в отпуск сотрудники полиции и нацгвардии, попавшие в межведомственный переплет. Им дали шанс реабилитировать себя и доказать преданность хозяевам. Наводку на адреса давали полицейские агенты из уголовников, наркоманов, разного рода дельцов. Все они давно сидели на крючке оперативников разных отделов, от уголовного розыска до наркоконтроля. Еще охотно стучали знакомые сотрудников полиции, особо сильно настроенные патриоты и кое-кто из тех, кто относился к группе среднего и зажиточного классов. После первой акции все участники надели маски. Хоть и были уверены в своей безнаказанности, но на всякий случай решили спрятать лица. А вдруг повернет не так. Волна налетов прокатилась по улицам промышленного и соседнего с ним Дзержинского районов. Где-то налетчики успешно устраивали погромы в квартирах активистов, били мебель, избивали хозяев, по ходу прихватывали деньги и ценности. В двух местах под замес попали близкие активистов, их тоже били, в том числе женщин и стариков. Маленьких детей не трогали, закрывали в ваннах и на кухнях. Тем, кто постарше, тоже прилетало, особенно если они мешали нападавшим. Там, где во дворах было много народу, налетчики распугивали их по машинам, пускали в ход газовые баллончики, если успевали, били мониторы и тех, кто стоял рядом с ними. Народ как мог сопротивлялся, но зачастую из-за внезапности атаки и стремительных действий поднаторевших в шибках налетчиков ничего толком сделать не успевал. Но потом, когда по интернет-каналам и форумам прошли сообщения о нападениях, люди стали организовывать группы защиты. Брали в руки палки, самодельные дубинки, кирпичи, арматуру и устраивали заслоны у въезда во дворы. В одном месте из-за нервотрепки и неразберихи под удар добровольной дружины попал местный житель, приехавший с пикника вместе с друзьями. Пустив кровь, стороны опознали друг друга и прекратили свалку. Хозяин машины высказал все, что думал о еданутых на всю голову отморозках, и пообещал вкатить иск за ущерб тачке. Передняя фара и боковое стекло здорово пострадали. Едва опять не дошло до драки, но ее быстро остановили. А любителю пикников посоветовали выбирать время для отдыха и не злить людей. Судя по яростному виду хозяина машины и его друзей, сейчас они отступят, но просто так это дело не оставят. А значит еще один конфликт между соседями гарантирован, что никак не способствует объединению. Атаки на активистов практически прекратил случай во дворе старого трехэтажного дома на стыке Промышленного и Ленинского районов. Сюда заскочили сразу две машины налетчиков. Они сходу влетели под арку, разогнав жильцов, проскочили вдоль дома и встали у крайнего подъезда. Один экипаж ринулся к дереву посреди двора, на котором висел монитор, второй забежал в подъезд, чтобы выбить дверь в квартире на первом этаже, откуда был протянут шнур к компьютеру. Недавний успех в другом районе окрылил налетчиков и слегка пригасил осторожность. Их расчет строился на том, что в старом доме не так много жителей и некому будет мешать акции. Но налетчики ошиблись. Трансляцию смотрели жители двух домов. Среди них хватало мужчин самых активных возрастов, от 20 до 50. И не все из них были алкашами, слабаками и простыми трудягами. Так что во дворе сразу началась свалка. А в квартире активиста сидела компания из трех мужчин и двух женщин. Причем один из них был тренером по самбо, а другой профессиональным парулифтером. Двухметровый шкаф с плечами шире дверного проема. Атака захлебнулась в коридоре. Обмен ударами, попытка применить дубинку, сломанная рука одного налетчика, выбитая челюстью второго, сдавленные пальцы руки, в которой зажат баллончик и громкие стоны вперемешку с проклятиями у третьего. Командир налетчиков, оглушенный хорошей плюхой, считая звезды в глазах от удара затылком о стену, дрожащей рукой вытащил пистолет ПМ со спиленным номером, жахнул, не целясь, в сторону и заорал «Назад, суки, прибью!» Пуля угодила в плечо лифтера, но тот сперва даже не почувствовал боль. Второй выстрел поцарапал обои на стене. Уходим быстро! Налетчики кое-как отступили, помогая друг другу. Последним отходил командир, держа под контролем коридор. Они спустились к подъезду, от которого перепуганный водитель уже отогнал машину и бегом рванули к ней, сопровождаемые матом и руганью, и едва успели заскочить в салон. По капоту и крыше застучали кирпичи и камни. Второй экипаж из замеса вышел с потерями. Двух налетчиков отоварили прямо у дерева, третий успел добежать до машины, прыгнул в нее и велел водителю давить на газ. О помощи попавшим в беду подельникам не думал, их уже не вытащить, а свои задницы надо уносить. Жители попытались остановить автомобиль, бросали в него камни и палки, попробовали преградить путь отхода, но водитель сумел проскочить по газону, снеся двух самых рьяных жильцов и вывернуть к арке. Уже на выезде от удара кирпичом лопнуло заднее стекло, осыпав налетчиков крошевым. Пойманных налетчиков связали и сорвали маски. В одном опознали живущего на соседней улице типа, вечно конфликтующего из-за места на парковке. Второго никто не знал, зато у него в кармане нашли удостоверение охранника. Этот идиот додумался взять документ на дело. Оба задержанных были в прострации от полученных ударов и от того, что попали в плен, поэтому честно отвечали на вопросы и постоянно твердили «простите нас». Может быть, и простили бы, но слишком много было пострадавших во время схватки, а тут еще и раненый в плечо спортсмен вышел во двор. Да и вести о нападениях таких вот налетчиков приходили нерадостные. Избитые жители, похищенные активисты, поломанная мебель и техника — Задавленный при бегстве ребенок. Вы ж как фашисты! Даже детей не щадите, суки! выкрикнул кто-то из жильцов. Эскадрон смерти! Против народа же своего идете! Раненый спортсмен поднял здоровой рукой одного из пленников и приложил его к стволу дерева. Мразь конченая! Дерьмо жрать будешь! Идея понравилась. Обоих налетчиков оттащили к канализационному колодцу, из которого второй день. Текла вонючая жижа, хорошенько махнули головами несколько раз, а потом поставили на колени. Стекающее по лицам и плечам дерьмо превратило пленников в персонажей очередного фильма ужасов. Не смея шевельнуть рукой в страхе перед людьми, бравые вояки и кали, старательно дыша через нос, и толдычили «Простите нас! Извините!» Вскоре запись гражданской казни разошлась по сети. С легкой руки одного жильца налетчиков окрестили эскадроном смерти, а потом и черносотенцами. Эпизод с захватом пленников стал примером для подражания. Во многих дворах, где выставляли мониторы, были образованы группы прикрытия, а въезды перекрыты скамейками и бревнами. Ролик произвел впечатление и на самих налетчиков. Разделить участь пленников не хотел никто. Одно дело бить морды и крушить технику, Другое — попадать в такой переплет. Тем более, что теперь стало известно, кто участвует в акциях, так что вся секретность пошла коту под хвост. Ударные группы налетчиков распались. Многие участники просто ушли домой. Однако проведенные акции навели в городе шороху и испугали много народу. Правда, был достигнут и обратный эффект. Столь наглые нападения заставили ранее нейтральных граждан занять более активную позицию. Вопиющие случаи агрессии четко показали, что власти не остановятся ни перед чем, чтобы усмирить народ. А значит, надо оторвать задницу от дивана и выйти на улицы, иначе и впрямь в покорное быдло превратят. Губернатор Заречный был в ярости. Чья-то тупая инициатива с налетами на дома превратила и без того сложную ситуацию в катастрофическую. Это уже ни в какие ворота не лезло. А главное, непонятно, кто все устроил. Заречный орал на помощников, стучал кулаком по столу и требовал найти виновных, но изменить ничего не мог. Подчиненные прятали глаза, разводили руками и бормотали что-то о несогласованности и ошибках. Начальник УВД вообще прервал разговор, а полковник УФСБ посоветовал привлечь к наведению порядка больше сил. За всем этим бардаком и кошмаром губернатор чувствовал некую систему. Слишком уж дружно пошло все в разнос. И протесты, и нелепые команды, и реакция полиции. Словно кто-то умело стравливал стороны, заставлял исполнителей играть свои роли даже вопреки здравому смыслу. Но не могут нормальные люди, пусть и туповатые, неумелые, натворить столько за такой короткий отрезок времени» однако поделать со всем этим губернатор ничего не мог. И звонить в Москву, просить о помощи не мог. Это означало расписаться в собственном бессилии, неспособности управлять регионом. Надо ему такое счастье? Нет. Значит, самому решать вопросы. Любым способом, любыми методами и любой ценой. Любую цену за погашение народных волнений – готовы были заплатить руководство полиции и нацгвардии. Правда, и способы решения вопроса они выбрали, исходя из своей логики. Начальник УВД генерал Полонский разрешил привлечь для работы все силы и средства, вплоть до уголовных элементов. Их руками планировали прижать верхушку протестного движения, а также запугать остальных. Кроме уголовников были вновь задействованы кадры из ЧОП Норд-Стар. Правда, директор предприятия «Шелковицын» сперва пошел в отказ, мол, и так его люди пострадали, больше работать не могут. Но, получив втык и напоминание о своих грешках еще в бытность офицерам уголовного розыска, директор пошел на попятную. В ход пошли и отправленные за штат кадры, в том числе и те, на кого завели уголовные дела. Генерал лично пообещал прикрыть их, если они сделают все как надо. ФСБ задействовала свою агентуру, чтобы выявить лидеров протеста, наиболее активных участников акций и тех, кто может сподвигнуть народ на реальное противостояние. Часть информации передали в полицию. Госбезопасность пока дистанцировалась от прямого противостояния с горожанами, дабы не заморать себя слишком уж радикальными шагами. Как оно еще повернет? Вдруг доцентральная власть решит прополоть ряды своих служителей, Тогда под удар попадут именно соседи. Начальник управления войск Нацгвардии полковник Астахов решил обратиться к руководству, чтобы получить разрешение задействовать части отдельной бригады оперативного назначения, расположенной в области. Правда, сделать это он хотел только в случае реального обострения обстановки, потому как без особого повода выносить ссоры из избы было опасно для карьеры как обычно внутренние и межведомственные склоки стремление решить проблему привлеченными силами желание выставить себя в наилучшем свете и опасения навлечь гнев начальства заставляли всех участников дела искать обходные способы уладить конфликт при этом в выборе средств и методов никто не стеснялся а заплатить за все должны были люди против которых и планировали акции только в этот раз Меры платы служили здоровью и жизни людей. Но когда требуешь цену кровью, будь готов пролить и свою. Эту истину руководители силовых ведомств, похоже, забыли. А затурканный, забитый и униженный народ был готов напомнить сию истину. Почти готов. До края терпения оставалось совсем немного. Меньше одного шага.